Поздно вечером Тамара и Алексей возвращались домой. Над головой перемигивались яркие, голубовато-серебристые звезды. Свежий и приятный весенний воздух бодрил и, казалось, придавал силы. Оба они чувствовали себя как-то приподнято Ох, Тамара оступилась и чуть не упала. Алексей Иванович взял ее под руку. Ей стало сразу легче идти по темной улице, которая круто сбегала в гору к дому, что светил им всеми своими окнами. Дружеская рука крепко поддерживала ее. После ужина вдвоем, что стало обычным, Тамара и Алексей Иванович разошлись по своим комнатам и задумались. Тамара, погасив лампу, сидела у кроватки дочери и смотрела на ее слабо освещенные лампадой лицо. Девочка спала крепко, безмятежно. «Она даже не знает, что у нее нет отца. У меня мужа», — печально думала Тамара, но сейчас она не ощущала того страшного одиночества, которое владела ею всю зиму тамара удивилась почему что же изменилось неужели я стала забывать георгия так скоро так легко она с тревогой прислушивалась к своим чувствам нет георгий не забыт она любит его но его нет нет и никогда больше он не вернется но она же одинока а как человеку трудно быть одному тамара прикрыла глаза и перед ней всплыл облик Алексея Ивановича. Она видела его худощавое, чуть запавшими веками лицо, усталое, с морщинками, но с темными быстрыми глазами, жар которых не могли заглушить беды. Тамара тем теперь все больше, сильнее тянулась к нему, находя в нем и поддержку, и дружбу, и сочувствие. Время притупило горечь утраты мужа, отца. Недавно Тамара схоронила и мать, Не будь верного друга, выдержала бы она всю тяжесть утраты. Нет, конечно. Георгий, уходя, оставил ей настоящего друга, и она тоже станет для Северова хорошим, настоящим другом, попытается заменить его сыновьям мать. Тихо было в большом доме. Не спал и Алексей Иванович. Он, как всегда, в полуночные часы сидел за письменным столом. Из-под зеленого абажура настольной лампы на листы рукописи падал круг света. Тонкие смуглые пальцы Северова крепко сжимали ручку, и перо с легким шорохом быстро скользило по бумаге. Алексей Иванович писал эпилог истории китобойного предприятия Клементьева. «И вот когда...» Иностранные, особенно американские газеты, с такой подозрительной настойчивостью и единодушием продолжают все еще рассуждать о гибели, а, на наш взгляд, странном исчезновении капитана климентьева во время шторма, в Владивостоке объявился граф Кайзерлинг из Отзейского края. Он уже не замедлил побывать у наследников капитана Клементьева и, выразив свое соблизнование, Сразу же, забыв о долге приличия, высказал пожелание приобрести все постройки в бухте Гайдамак. Удар ветра в окно отвлек внимание Алексея Ивановича. Он поднял голову, прислушался. Ветер дул с океана. Он гудел над крышей, завывал в трубе. Сиверов бросил взгляд на часы и барометр. Скоро уже утро. Барометр падал. «Надвигается шторм», — определил Алексей Иванович, и, подправив в лампе фитиль, вновь взялся за ручку. «Наступит ли время, когда мы увидим на мостике китобойных судов за гарпунной пушкой наших соотечественников, наших земляков?» «Новый порыв ветра и гул надвигающегося шторма потрясли дом. Как там в море?» Константину Николаевичу, озабоченно подумал Северов, не попал бы в самый центр шторма, как Георгий Георгиевич. У Северова закружилась голова. Он откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. У него смешались мысли. Алексей Иванович увидел огромный вал пеничейся рычащей волны. За ней второй, третий. Они неслись от самого горизонта прямо на Северова. И он встречал их грудью, ощущал их холодное дыхание. Они пытались накрыть его с головой, но он всплывал, отбрасывал их назад сильными взмахами рук и смотрел, жадно смотрел вдаль. Оттуда, где туча схватывалась в яростном поединке с разбушевавшимся морем, ему навстречу шли китобойные суда. Алексей Иванович хорошо видел их, а на мостике русских китобоев. У Северова стало горячо в груди, от охватившего его счастья На мостике флагмана стояли рядом его дети, Иван и Геннадий. Они что-то радостно кричали отцу, но Северов не слышал ни одного слова. Гул шторма покрывал все. Алексею Ивановичу хотелось рвануться детям навстречу, но вот скинулась новая волна. Она закрыла и от Северова... Китобойная суда закрыло небо и в его глазах потемнело. «Дети! Ваня, Гена, идите в родной порт! Идите!» рвались у Северова слова, но он не мог произнести их. Он уже не мог ни говорить, ни слышать. Последней мыслью Северова было то, что его дети — китобои, и они войдут в родной порт. Перо выпало из заслабевшей руки Северова, разбрызгала чернила, покатилась по бумаге. А шторм на море крепчал. Ветер обдувал Владивосток, раскачивал и гнул деревья, врывал с корнями слабое и даже ломал сильное. Дом на склоне с единственным освещенным окном вздрагивал от порыва Норт-Веста. Чем сильнее разыгрывался шторм, тем слабее и тусклее становился свет в окне, за которым в кресле перед столом неподвижно сидел Северов. Его остановившиеся темные глаза будто все еще смотрели вдаль, а на лице застыла улыбка. Лежащая на столе рука вытянулась в призывном жесте. Старый моряк приветствовал своих сыновей. А за окном бушевал шторм. Штормы. Они непрерывно бушуют, неся одним гибель, другим радость борьбы – Побед и свободу в шторм одни корабли не выдерживают и уходят в пучину, другие, притаившись, отстаиваются в закрытых бухтах, третьи смело вступают в схватку с волнами и ветрами. Они идут навстречу грозным валам и пробиваются сквозь них, подминают, режут, разрушают их своими килями и достигают далеких светлых гаваней так и люди в жизненных штормах. Каждый борется с ними по-своему, и каждый умирает по-своему. Как поставленный на прикол корабль, отходивший в свои рейсы, пройдя через многие штормы, тихо в своем кабинете закончил жизненное плавание Алексей Иванович Северов. Но еще больше бурь было на пути его сыновей, Ивана и Геннадия, на пути их друзей. Они не избились с курса, когда по их земле прошел самый сильный штормов. Он блеснул орудийной молнией на Неве, откуда когда-то начали свое плавание Лигов и Северов, и железным ураганом прошелся по стране смел в море пену и накипь, ссор и гни. И когда последние раскаты этого великого шторма затихли о голубых просторах Тихого океана, из-за поднялись семена Лигова, Северова, Клементьева, как имена многих капитанов и матросов, которые шли верным курсом, но штормы преградили им путь, и они не смогли выдержать с ними схваток и не вошли в гавань счастливой надежды. Это сделали их дети. Они встали на капитанские мостики советских китобойных судов. Конец записи. Читала Ольга Беляева.